И рождался голос, «Они сожгут все имущество! Лей в Будет Черпанова! Занимай ванную!» Затем я увидел, что в столб пыли и дыма варинулось ведро воды, а затем второе. Но дым поднимался все выше и выше. Я услышал голос Черпанова, командующего и распоряжающегося. Он говорил, что ванную легко снять и притащить. Затем послышались новые голоса. Я плотно завернулся и решился стыда лежать до тех пор, пока уже явственно не загорюсь. Затем на нас ринулся поток воды. Честное слово, я уже мог плыть. Доносился сквозь заткнутые мои уши веселый докторский голос. «Страшные водоросли, Егор Егорович, мы что, в Средиземном?» «Вы замечаете берег, Егор Егорович!» Это было так нелепо, что в иное время я бы захохотал. Я открыл глаза. Дым клубился по коридору. Гарь и чад. Я поплыл. Под руки мне попадались подтяжки, которые облепили мою голову. Какая-то тяжесть висла у меня на ноге. Я нырнул и достал утюг. Ярость овладела мной. Доктор кружил вдоль стенок гардероба. Он устал, и радость сияла на его лице. «Я не могу плыть, Егор Егорч. Меня здорово обожгли. К тому же водоросли облепили меня. Скажите, что мы все-таки осмеяли и носили Вода доходила мне до пояса. Я схватил утюг для защиты, схватил неподвижно повисшее тело доктора, перекинул его через плечо и потащил. У двери столпились родственники носили. Я кинул утюг в их сторону и они брызнули в комнату. Доктор был в одежде, с него строилась вода. Голова его была похожа на фонарь в дождливую ночь. Из носу его, когда я его втаскивал на ступеньке нашей крошечной лестницы, выскользнули он чихнул два афталиновых шарика. Так вот от чего он гундосил и тонул. Он лежал, стонал. Ему казалось, что он все еще тонет. Я смазал его свиным салом. Лучшего лекарства у нас не было. Он благодарно пожал мне руку и улегся спать. Я сидел возле его тюфика, который, как и пол в комнате, еще не убранный после пиршества каменщиков, был закидан объедками и свиными костями, Пустые бутылки торчали отовсюду. Я размышлял об этой чудовищной ночи. Еще, собственно, может долбануть в голову, что доктор обладает неистощимыми запасами веселости, когда он так плохо переносит то, где страшного нет. Доктор вскакивал, щупал голову, попросил поставить термометр, который я показал 36,4. Доктор успокоился и заснул. В дверь постучали. Черпанов передал мне обгорелое одеяло. Я принял этот мокрый комочек. Спрашивали совета, разбудил. Спите, пока не понадобились. Значит, не пошлют в милицию? Ожоги на теле Есть. Не пошлет. Ванная стояла боком. Рассохшиеся доски гардероба лежали, как громадные рыбы. Сушили платье. Все было чрезвычайно буднично. Мне было стыдно. Голова болела то ли от ушибов, то ли просто от волнения. Черпанов держал какую-то смятую бумажку в руках. Вид у него был торжественный. Несколько человек стояло у ванны, разговаривая и обсуждая происшествие с гардеробом. Совсем противоречивое сведение о жизни, сказал Черпанов, глядя в бумажку. Жаворонков представил тех, которых он должен вести, а вы можете идти. Я составлю более разумную анкету. А тут только рост преимущественно. Мне важно выработать, какая конституция больше подходит».